Подошедшая очередь оказалась весьма кстати. Покинув дамскую комнату раньше секретарши, проскурина, юркнула в зал и поспешила к диванам, где прежде сидели однокурсники. Но там никого не оказалось. Разбрелись кто куда по интересам. Алиски тоже нигде не было видно. Что делать и куда податься? Тоскливо подумала Катя после разговора с Ладышевым, а затем и с Зиной. Ни о каком хорошем настроении не могло идти речь. Заказав коктейль, она примостилась в дальнем углу барной стойки, достала сигарету и принялась рассеянно разглядывать танцующих. На танцполе, казалось, яблоку негде было упасть. Диджей, непонятно когда появившийся Дед Мороз и длинноногие Снегурочки-танцовщицы, Изо всех сил пытались поддерживать энергетическую связь с залом, но большей части народа это было Фиолетово, как, впрочем, и приглашенным артистам. Внезапно ей показалось... Нет, не показалось. Точно. Толя Замятин в откровенно эротичном танце вместе с незнакомой девушкой в джинсах, которые чудом зацепились за бедра, Вальки после вторых родов, такие уж ни за что не надеть, мелькнуло в голове. К воцарившейся в душе грусти моментально добавилось туманящее сознание обида за подругу. Пойти врезать ему. Глотнув коктейля, сузила она глаза. Кобели проклятые! Между тем, обменявшись многозначительными взглядами, парочка растворилась среди мельтешащих тел. На душе стало совсем мерзко, глаза в очередной раз наполнились слезами. Вдавив недокуренную сигарету в пепельницу, она отставила недопитый коктейль и спрыгнула с высокого стула. — Вот ты где! А я ищу-ищу! — обрадовалась выросшая, словно из-под земли Зиночка. — Я придумала! Сейчас мы разыщем Вадима Сергеевича и... — Да пошел твой Вадим Сергеевич! — в сердцах процедила Катя и... Не оглядываясь, стала проталкиваться к выходу. — Хватит с меня! Размазывая по щекам слезы, бормотала она по пути к припаркованным за воротами такси. — Сколько можно! Стоило ей сесть в машину, как в кармане пискнул телефон. СМС. Достав его чисто автоматически, Катя посмотрела на дисплей. Как оказалось, непрочитанных сообщений было уже несколько, как и пропущенных звонков. Не буду ничего читать. Видеть и слышать тоже никого не хочу, и Новый год буду встречать одна. Больно прикусив губу, она установила на телефоне режим без звука и сунула его в карман. Добравшись до квартиры, Катя сбросила куртку, сапоги, прошла в гостиную, опустилась на диван и расплакалась. В недоумении, похлопав ресницами вслед проскуренной, Зиночка подошла к барной стойке, заказала 50 граммов водки, залпом выпила, окинула порядком захмелевшим взором шевелящуюся толпу и при исполненной решимости нырнула в самую середину. Спустя какое-то время она вернулась туда, откуда начала поиски Ладышева, и, к своему удивлению, нашла его у бара, практически на том же месте, где совсем недавно сидела Катя прислонившись к стойке тот курил и сосредоточенно нажимал кнопки на мобильном телефоне забравшись на соседний стул зиночка подперла кулаком щеку и не моргая уставилась на шефа ты чего наконец обратил он на нее внимание вадим сергеевич вам не надоело ведь я вижу что она вам нравится кто нравится Не отрывая взгляда от дисплея, уточнил он. — Екатерина Александровна! — Зачем вы на ее глазах обнимаетесь с разными пигалицами? — чтобы ей еще больнее было, да? — Ты перепила, что ли? — поднял недоуменный взгляд Ладышев. — Ехала бы ты домой, Зина. — Только после того, как вы отправитесь искать Катю. — Да. Развезло тебя? Спрятав телефон, посмотрел он на нее сочувствующе. «Разговаривать в подобном тоне с шефом? Твоя женская солидарность может сыграть с тобой злую шутку. Так и до увольнения недалеко». «Ну и увольняйте!» — вдруг заявила секретарша. «Можете вот прямо сейчас какую-нибудь мымру пригласить на мое место? Вон их сколько!» — кивнула она на зал. «Вы...» Подбородок Зиночки мелко задрожал. В глазах показались слезы. — Вы так никогда и не поймете, что главное в жизни — это любовь! — выпалила она, спрыгнула со стула и через мгновение исчезла за ритмично дергающимися людскими силуэтами. — Вадим Сергеевич, давайте потанцуем! — тут же услышал Ладышев. Олечка ухватила его за ладони, пытливо заглянула в глаза. — С кем-нибудь другим. — Я ухожу с наступающим!» — выдернул он руку и двинулся к выходу. Покинув клуб, Ладышев вдохнул свежего воздуха, пробрался мимо вереницы плотно припаркованных такси и вышел к улице. До дома было недалеко, минут десять быстрым шагом. После всех событий ему вдруг захотелось прогуляться пешком, проветриться, подумать, подвести кое-какие итоги. Но... Увы, погода прогулкам никак не способствовала. Ветер, мелкий снег. Запросто можно простыть и встретить Новый год с термометром под мышкой. Придется брать такси. Тормознув свернувшую клубу машину, он сел на заднее сиденье, назвал адрес и задумался. Итак, что же у него на сегодня в плюсе? Провел корпоратив с сотрудниками. Безболезненно расстался с Кирой, легко отвязался от приставучей стажерки. В минусе все тот же скучный корпоратив, рьяно пытающаяся устроить его личную жизнь подвыпившая Зина и Катя, которую после так глупо закончившегося разговора он не смог разыскать. На звонки и СМС она тоже не отвечала. — Повторить, что ли? Вытащив телефон, он нашел последнее сообщение и нажал «Повтор». Если снова не ответит, придется что-то решать. Не усну ведь. Чего завелся? Прям беда с нервами. Неожиданно под ногами что-то завибрировало, появилось непонятное свечение. Согнувшись, он протянул руку и нащупал телефон. Вытащив его из чехла еще до того, как погас дисплей, Он успел прочитать начало знакомого сообщения. Катя, я был неправ. Извини, где ты? Позвони, пожалуйста. Не может быть. Надо перепроверить. Недоверчиво прокрутил он меню. Так и есть. Два сообщения от него Вадима Ладышева не прочитанные. Простите, вы подвозили передо мной девушку? обратился он к таксисту. Подвозил. А что? на ну убавив громкость динамиков удивленно подтвердил таксист в слезах ехала видать ухажор бросил я от зеркала за ней наблюдал вам в пристройку уточнила у пассажира в пристройку хотя нет давайте на к дому куда девушку отвезли я нашел ее телефон обронила видно и в темноте не заметила показал он таксисту аппарат я тоже не заметил — разочарованно вздохнул тот. — А почему вы думаете, что это ее телефон? Может быть, вы и есть тот самый ухажер? — Может быть, — неопределенно ответил Вадим. — Здесь есть мои СМС. Можете проверить. — Да ладно, верю. — Повезло ей. — Я ведь до утра работать собирался. — Не все пассажиры такие сознательные. Ищи вещи, завтра ветра в поле — «Могу подождать», — остановившись у нужного подъезда, предложил он, — «не издачи не надо». Протянул купюру пассажир и побежал к крыльцу, чтобы успеть войти в открытую дверь следом за кем-то из припозднившихся жильцов. Кода автоматической двери Вадим не знал, так что повезло.